Жертва. На мостике меня ждали Нагваль и Нефертари. Первый тут же подошёл ко мне и двинулся рядом, с колёк луки и клятвенно обещая уничтожить всё и всех, кто меня ранил. Он уже мёртв, Нагваль. Я убил его. Со свойственной ему прямолинейностью он вызвался найти в арпе душу моего противника и поглотить её для меня или же принести ко мне в зубах, чтобы я мог использовать её для собственных нужд. Ни того ни другого мне не хотелось. Связать душу колоссальное дело для смертного. Мало кому из колдунов это удавалось хотя бы один раз. Пусть Ансентин горит, пусть его душа уходит в небытие. Нефертари, в отличие от Нагвали, никак не выразила свою преданность. Она сидела на цыпочках на спинке командирского трона Абаддона, наполовину расправив крылья для равновесия. Когда мы вошли, она подпрыгнула и поднялась в воздух, по дуге перелетев несколько консолей, а затем уселась на перилах верхних балконов. Зверолюди закричали и закаркали на неё, но она игнорировала их всех. Они ненавидели ее как чужеродное существо. Она же обращала на них внимание лишь когда охотилась на них как на дичь и свежевала себе на потеху. Однако сейчас она их не замечала. Вместо этого по всему мостику разнесся ее смех. Она смеялась надо мной, а если точнее, то над моей рукой. Мне предстояла лекция касательно моих навыков обращения с клинком. Над всеми нами, на навигаторской платформе Ашуркае, бросалась в глаза новая фигура. Серый воин, копия Саранасы, хранивший жутковатое спокойствие и совершенно не шевелившийся. Мой бывший наставник оставался наверху, наблюдая за неизвестным гостем в своих личных владениях. Он поприветствовал меня психическим посланием. Я ответил тем же, скрыв чувство вины за предстоящее. «Какую сделку вы заключили?» Передал он мне. Я импульсом послал ему мои воспоминания о том, что только что произошло. А Шуркай дотошно изучил сцену на опустошенном мире корабле, и мысли его становились все холоднее. «Не знаю, что повлечет за собой предложение Абаддона», признался он. «Это может быть что угодно». Я промолчал. Внутри меня змеёй ползла холодная и скользкая тревога. Абаддон подошёл к центральному возвышению. Ультео, докладывай. Она внизу не требовалось смотреть на окулус. Её внимание было рассредоточено по всем костям и стрелковым камерам корабля. Однако она глядела на овальный экран чрезвычайно напряжённо. Я чувствую присутствие на борту. произнесла она. В ее голосе слышались замешательства и отстраненность. «Докладывая о вражеском флоте», — уточнил Абаддон, тоже глядя на Окулу с сузившимися глазами. Под нестройное рычание сочленений терминаторского доспеха он уселся на трон. Я переглянулся с телемахоном. За вычетом переговоров с другими группировками, наш повелитель занимал трон Хоруса лишь будучи в раздражении или ярости. Сейчас, похоже, было и то, и другое. Эзикиль проговорила Ультио со всё усиливающимся замешательством, которое каким-то образом придавало её голосу молодости. Они, они забирают мой экипаж. Я хочу, чтобы ты сосредоточилась на армаде дравека. Они движутся. В каком порядке они строятся? Проклятье, соберись. Впервые на моих глазах она открыто не слушалась его приказов. Я слышу в голосах капитана формады ту же утрату. Эти сущности вытягивают жизни из наших экипажей. Абадон грохнул кулаком по подлокотнику трона. Ультю, я в курсе, что происходит. Это происходит по моей воле. А теперь сосредоточься на важном. Её веки несколько раз моргнули, что свидетельствовало о колоссальной работе по осмыслению, происходившей в её совокупном разуме. Спустя мгновение она повернулась в жидкости, вновь став собой. Флот Тагуса до далека приближается, сказала Анна, а Боддун тяжело вздохнул. По боевым постам Этого не потребуется, произнёс Саренос, стоящий возле трона Абаддона. Мы уведём вас отсюда до того, как они смогут напасть, но сперва вопрос о плате. Мы так и не узнали, какова в точности была цена. Мы никак не могли этого сделать, поскольку ни один офицер на флоте точно не знал, насколько велики сообщества людей, обитающие в недрах их боевых кораблей. Рабы производили на свет других рабов. Отбросы плодили другие отбросы. Полки слуг и солдат, заблудшие и проклятые, как вы выражаетесь, сливались, смешивались и распадались. И всё это происходило вдали от глаз их хозяев из Чёрного легиона. Некоторые из наших группировок блюли среди бойцов из числа людей и мутантов жёсткую дисциплину, другие же бросали их в бой оборванным валом, а между сражениями не обращали на них внимания. Как всякий другой звездолёт, мстительный дух был домом для десятков тысяч безвестных и неучтённых людей, влачивших своё существование на нижних палубах. По правде говоря, мы спускались на эти уровни исключительно по двум поводам: привести этот сброд в выступление перед тем, как пускать их болтерным мясом, или же, куда реже, выбрать из их числа детей и мальчиков, из которых могли бы получиться подходящие кандидаты для возвышения в наши ряды. Однако у нас было слишком мало рабочих ресурсов, чтобы по-настоящему вкладывать усилия в это дело. Подлинного пополнения не получалось, только поддержание уровня и медленное истощение. Как бы то ни было, наши новые союзники от подобных ограничений не страдали. Озвучивая своё предложение Сарынусу, Абаддон открыто продемонстрировал свои амбиции. Он собирался выбраться из оков, какой бы ни была цена. Сколько детей забрали из погружённых в ночь городов, раскинувшихся в чреве наших кораблей? Сколько семейств, живших в преемнных кланах и заражённых бездах, проклинали наших союзников за похищение их молодника? На эти горькие вопросы нет ответов. Впрочем, я подозреваю, что в первую очередь они забирали детей с наиболее многообещающими душами. Со временем в них бы расцвела психическая сила. Не во всех, конечно же, однако во многих, очень во многих. И у меня такие подозрения не потому, что я без каких-либо оснований считаю их жестокими. Нет, я так думаю исключительно из-за того, что им предложил Абадон, когда устроил свой великий гамбит и явил нам свои замыслы. Суть заключалась в том, что конкретно он сказал. Саранос наблюдал за тем, как мой повелитель приближается к нему. Что ты предлагаешь, Азикиль Абадон? В ответ Абадон произнёс всего четыре слова. Всё, что вам нужно. Теперь Саранос был с нами. Серая фигура посреди оборванной орды экипажа мостика. Красные линзы его глаз перемещались влево и вправо, взгляд задерживался на присутствовавших воинах, минуя мутантов и людей. Он шёл поперёк командной палубы, а в это время из наших трюмов забирали потенциальных рекрутов. И действиям призрачных космодесантников препятствовали лишь вопящие родители похищенных детей. Как вы легко можете представить, их сопротивление оказывалось бесполезным. Уверен, что их голые руки тщетно скребли по серому керамиту, а жалобные крики не находили отклика. Призраки Варпа забирали то, за чем явились. Но они явились не только за этим. Абаддон пообещал принести жертву и предложил им все, в чем они нуждаются. Это они и забрали. «Эзекиль!» — позвала Ультио из своей цистерны на возвышение. Тень бездны сообщает, что их провидят с пустоты. Она умолкла и подняла глаза вверх, обратив свой взгляд на навигаторский балкон на самом верху вычурных сооружений мостика. Мы посмотрели туда же. Из темного воздуха возникли три серые фигуры. Казалось, будто их грязная броня пожирает болезненный полусвет осветительных сфер. Они двинулись к Ошуркаю. Мне хочется сказать вам, будто я не ожидал подобного, когда Абаддон затеял свою ужасную игру. Хочется сказать, что я сражался за своего бывшего наставника, что пошёл против предложенного Абаддоном жертвоприношения. А связь между мной и Ашуркаем крепка и по сей день. Так в песне этой длинной саги появился бы приятный такт. Несмотря на утрату стольких братьев за сотни лет, мой самый давний спутник, учёный, первым преподавший мне озы колдовства, до последнего остаётся рядом со мной. Мне хочется сказать вам, что я не стоял в стороне, просто играя свою роль в предательстве по отношению к нему. Однако я обещал, что каждое слово на этих страницах будет правдой. Правда состоит в том, что я обнажил меч. Правда в том, что я шагнул вперед, глядя вверх, и выкрикнул имя Ашуркая через весь переполненный мостик. Неподалеку полыхнули стартовые ускорители. В палубу передо мной врезались телемахон и Заиду, которые поднялись на ноги после своего поспешного приземления, и преградили мне путь с клинками в руках. Принц в маске хранил молчание. Его маска была бесстрастна и прекрасна. Заиду издал рычащий, булькающий смешок, предостерегающий звук прямиком из глотки зверя. Но остановил меня Ашуркай. Не излишняя рисовка телемахона с Заиду и даже не холодный и хмурый взгляд, которым встретил мою реакцию Абаддон. Это был Ашуркай, который поднял руку, призывая меня держаться в стороне. «Мне следовало догадаться», — передал он мне. В чём ещё могут нуждаться эти паромщики проклятых? В его беззвучном голосе ясно слышалось холодное, как лёд, радостное озарение. В этом их жизнь, всё их существование. Им нужно больше паромщиков. Я почувствовал, как он отправил своим рубрикаторам телепатическую команду, приказывая им опустить орудие. Те тут же повиновались. Это не по-братски. Бросил я слова словно клинок, зная, что об отдон услышит их. И снова неправильно, мальчик, произнёс Ошуркай, прибегнув к неформальному обращению, которым не пользовался сотни лет. Эта жертва во имя высшей цели, в этом самосудь братства. Один из серых воинов положил руку на плечо Ошуркае. Другой обнажил кривой кинжал, на клинке которого были нацарапаны неподдающиеся прочтению руны. Он приставил оружие под белый подбородок ошуркая. Похоже, остриё было готово устремиться вверх сквозь челюсть в мозг моего первого учителя. Я ощущал, что призраки Варпа говорят с ним, однако не услышал ни единого слова и не уловил смысла. Ашуркай прикрыл свои глаза альбиноса и едва заметно кивнул. Если мы дадим им бой, обратился я к нему. Тогда флот погибнет. Рядом со мной был ещё и Амураэль, отчасти как мне подумалось, чтобы оказать поддержку против Телемахона с Заиду, а отчасти, чтобы не дать мне сделать какую-нибудь глупость, которая вызвала бы враждебную реакцию командиров в опещавом маскараде. Он точно не питал ни к кому из них любви сверх братской преданности. По другую сторону от меня встал подкравшийся наговал. Я неохотно отправил ему успокаивающее послание, сообщая, что всё кончено. Впрочем, я ошибался. Кое-кому ещё было что сказать по существу дела. Ультиво всё ещё наблюдала за тем, как похищают колдуна, чьей обязанностью было вести её через вар. Двигаясь с практически безупречной синхронностью, все подчиненные киборги и боевые роботы Синтагмы на мостике подняли оружие и нацелили свои наплечные пушки на находившихся среди нас серых воинов. Вы его не заберёте, заявила Анамнезис. Осветительные сферы замерцали ярче, признак того, что её гнев нарастал. Он принадлежит мстительному духу. Он мой. Глаза Абаддона блеснули. Я заметил в них удивление, пусть и едва заметное. Такого он не ожидал. Мариана посмела было возвысить голос, выступив против сердца корабля, но один из роботов крутанулся к ней под скрижещущий хор сочленений приводов. Обе рабочие клешни разомкнулись, словно грозные пасти железных драконов. У огнеметов на обоих предплечьях вспыхнули дежурные огоньки, И они зашипели, готовясь обдать её двойным взgustком алхимического пламени. На моём мостике закрываю рот. Велела Ультио пророчиться. Прибереги свою отраву для других ушей. Ультио не удосужилась даже смотреть на неё. Взгляд онамнезис был прикован к навигаторскому балкону. "Серье", окликнула она воина в Серанесе. "Посмотрите на свой флот!" Весь корабль задрожал, оживая и разворачиваясь посреди затишья в шторме. Мы чувствовали грохот на орудийных палубах мстительного духа, где пушки, способные убивать города, сдвигались, более не наводясь на далёкий флот доравека. Вместо этого они брали на свой смертоносный прицел серые корабли наших новых союзников. "Ультя, довольно", приказал ей Абатдон. Боролся ли древний машинный дух корабля с новой душой, присвоившей себе звездный лёд? Не знаю. Что я знаю, так это то, что Ультио замешкалась. Каково бы ни было её происхождение, но ине, она во всех отношениях являлась созданием Абаддона. Когда он говорил, она слушала. Когда отдавал команды, повиновалась им. Но не в этот раз. Отпустите его. велила она призраком варпа. Иначе я превращу ваш слабый флот в пыль. Тогда мы впервые увидели, насколько на самом деле самостоятельна Ультио. Со временем она стала и более могущественной, и менее уравновешенной, как бывает с сердцами наших боевых кораблей из-за воздействия варпа. К тому моменту, как мы построили наш последний флагман Крукалрай, тот, что в Империуме зовётся планетой Убийцей, в ней было уже неузнать некогда безмятежный машинный дух давно погибшего Тлалока. Свой первый независимый шаг она сделала именно тогда, обратив свой гнев на незваных гостей, представлявших угрозу для Ашуркая. 11 моих кораблей сообщают, что у них похитили их проводников в пустоте. Я согласен принять их утрату как часть предложения Чёрного легиона. Но вы сейчас же отпустите моего колдуна, если вам дорого существование этих корабликов, которые вы зовёте флотом. Саранаs повернулся к Азыкилю. Чёрный легион принял решение нарушить соглашение? За нашего повелителя ответила Ультио, в глазах которой пылала уверенность в собственной правоте. Заберите другого, не его, тогда соглашение в силе. Мне кажется, что в тот миг я почувствовал тревогу об аддуна. Когда речь шла о моём господине, никогда нельзя было быть уверенным, что действительно проявляется, а что плод воображения. Он слишком хорошо защищал себя, или же его слишком хорошо защищали те силы, что всё сильнее алкали его внимание. Условия уже были оговорены, спокойно произнёс Саранес. Эти слова едва не стали для него последними. Трое киборгов Талексов зашагали к нему, готовясь пронзить его ионизированными лучами лазеров. На близкой дистанции их молниевые пушки разорвали бы его на части. Меня занимал вопрос: умрёт ли Саранес так же, как и прочие из нас? И был ли он на самом деле когда-нибудь человеком? Моим чувством представлялось, что он одновременно остаётся и живым, и мёртвым. Отпустите его, повторила Ультио трём призракам Варпа, всё ещё окружавшим Ашуркая. Призраки Варпа подняли оружие. Мы вскинули своё. Ещё полсекунды, и всё бы сорвалось в безумии. Мне так и не довелось узнать, собирался об аддон уступить воле Ультио или нет, поскольку заговорил Ашуркай. Его голос звучал напряжённо из-за приставленного к подбородку клинка. "Идзара", тихо произнёс он, используя имя человека, которым она была до хирургического вмешательства, спасшего ей жизнь и полностью преобразившего её. Девочка моя, эта драма устроена богами. Порой мы должны играть свою роль в их ловушках и позволять им погрузить свои зубы в наши души, чтобы получить возможность дать бой в другой раз. Она уставилась прямо на него, решительная, стойкая, каким-то образом одновременно пылкая и бесстрастная, как и всегда. Я этого не позволю. Между ними что-то произошло. Какое-то телепатическое общение. Это заняло всего миг, но не существовало способа узнать, насколько глубок был этот безмолвный разговор. Телепатия позволяет в мгновение ока передать столько смысла, что хватит на целую жизнь. Я чувствовал, как между ними протекает бессловесная беседа, а затем внимание Ультио переместилось, уходя прочь, и остановилось на мне. Ты прав, Ашуркай, сказала Анна. Что ты ей сказал? передал я Ашуркаю. Что ты сказал? Он ответил на эти слова молчанием. Тем временем орудия корабля перестали отслеживать звездолёты призраков варпа. Мстительный дух опять качнулся, вновь разворачиваясь к угрожающей армаде Доравека. Вместе с кораблем повернулась и Ультио, снова оказавшись перед окулусом. Её нежелание что-либо говорить более напоминало горделиво носимый саван горя. Абадон наблюдал за всем этим со спокойствием, от которого у меня закипала кровь. Я стряхнул с доспеха когтистую лапу заиду и посмотрел на моего повелителя. Мои хозяева имперцы, я хочу, чтобы вы помнили об этом моменте, когда я позже буду говорить об Абадонне. Я хочу, чтобы когда я буду говорить о том, как он превосходно воюет или проявляет таланты, свойственные по-настоящему харизматичным лидерам, вы помнили о сделке, которую он заключил с призраками варпа, и о том, как он сделал жест косовидными лезвиями когтя, указывая на Ашуркая, на моего бывшего наставника, на одного из основателей Чёрного легиона. на одного из незаменимых членов Изакариона, самого Абаддона, проводника по пустоте, с флагмана легиона. Помните об этом как о примере того, насколько безжалостен Абаддон. Возможно, некоторые из вас увидят в этом достоинство, другие недостаток. Я не могу судить за вас, но я хочу, чтобы вы помнили об этом, поскольку это часть его сущности. Езекиль встретился с Ашуркаем взглядом, всего на миг. Больше никаких прощаний между ними не было. Забирайте его. В начале моей бытности под мастеря Машуркая, когда я был юнцом на одном из многочисленных флотов тысячи сынов, наставник часто отмечал, что я склонен концентрироваться на деталях, упуская общую картину. Есть две вещи, последовавшие за принесением его в жертву и врезавшиеся мне в память с ясностью, которая в высшей степени доказывала справедливость нататций Ашуркае. Мне следовало бы рассказать о том перелёте скрупулёзного воспроизводя каждую мелочь. Но вместо этого оказывается, что я концентрируюсь на том, что случилось, когда исчез Ашуркай. Первое произошло сразу же, однако этого больше никто не заметил. На другом конце мостика девять рубрикаторов, подчинённые воле Ашуркея, практически мгновенно вышли из-под его контроля. Я почувствовал, как психические пряди истончаются, а затем с беззвучным треском падаются. Девять воинов не шевелились. Они оставались на месте, прижимая к груди свои архаичные и украшенные болтеры. Бездействующие стражи, надзирающие за командной палубой и ожидающие команд колдуна. Став свободными, они признавали власть любого, кто заявил бы свои притязания на них. В наших рядах были и другие колдуны, некоторые сильные, некоторые слабее, и многие из них могли повелевать рубрикаторами. Впрочем, мне не хотелось позволять пепельным мертвецам, ранее принадлежавшим моему бывшему наставнику, просто нести службу где-то в другом месте. Когда-то они были моими братьями, воинами роты, капитаном, которой я являлся. Для Ашуркея была характерна привычка заставлять рабов искусно расписывать его стражей автоматов в традиционную тисканскую красную рассветку, которую тысячи сынов носила до восстания. Впрочем, их настоящую принадлежность демонстрировали на плечниках в чёрно-золотых цветах нашего нового легиона. Это смотрелось эффектно, и я всегда задавался вопросом о духовном смысле такого поступка. Наши колдуны куда чаще оставляли на своих рубрикаторах синюю раскраску тысячи сынов, выделяя всего один наплечник чёрного легиона, или же полностью перекрашивали их в чёрное и золотое, которые носили все прочие воины под нашим знаменем. Я предпочитал второе. При определённом освещении можно было разглядеть, как сотворённая варпом синева тысячи сынов бурлит под чёрной поверхностью. как будто пытаясь вновь проступить наружу я повернулся к этим алым призракам давно сгинувшего прошлого и потянулся к ним психическим захватом, который с годами стал мне чрезвычайно привычен я хайон сообщил я им они все развернулись ко мне некоторым для этого пришлось поднять взгляд со своих мест в нишах консолей экипажа другим посмотреть вниз с верхних мостиков Всё прах, передали они в ответ. Они не обладали ни личностью, ни жизнью, и в них не было ничего, кроме смертоносности и повиновения. Позже я забрал их себе и привязал к себе. Когда смог глядеть на них дольше нескольких мгновений, Второе происшествие случилось, когда я находился в своём личном святилище и вёл поединок с Нефертари, тренируясь, чтобы приноровиться к кибернетической руке, которую приделали техножрицы Кераксии. К тому моменту в своём равном без времени и пространства Ока уже прошло несколько дней, а может быть и недель. Рука прижилась хорошо. Она срослась с плотью и дала мне ту же силу, к которой я привык за всю свою жизнь. Её выковала лично Кираксия. Это обстоятельство делало мне большую честь. И в низ от локтя уходила рельефная конечность из полированного золота, под стать утраченной мною. Я ожидал, что посредством психического манипулирования смогу регенерировать тело в первозданном виде. Однако все мои попытки завершились неудачей. Плоти и кости не желали формироваться заново. Так что единственным вариантом для меня оставалось прибегнуть к мастерству Кераксии. Я снова смог пользоваться рукой и понемногу привыкал к странно притуплённым ощущениям от сенсоров на поверхности металла. Как раз во время одного из наших регулярных спаррингов Нефертари попросила разрешения взглянуть на конечность, и осталось довольно работой. Она редко прикасалась ко мне. Мы вызывали друг у друга отвращение на физическом уровне. Она отталкивала меня продолговатостью и текучестью своих по-чужому иных черт, я же ее своей человеческой примитивностью и медлительностью, а также порчей, которая, как она часто указывала, струилась в моих жилах. Однако в тот день она сжала моё запястье силой, которой я уже давно перестал удивляться, и мягко поскребла пальцами в перчатке по усиленному адамантием золоту. Она меняется, заметила она, глядя на блестящий металл. Её роскосые и нечеловеческие глаза моргали так быстро, что этого не могло отследить даже моё улучшенное зрение. И лишь в мгновение, когда она искренне удивлялась, я замечал трепет её ресниц, который среди эльдар сочли бы ленивым зажмуриванием. "Ты меняешься", добавила Анна. Я отстранился от неё и посмотрел на своё предплечье и ладонь. Ради эксперимента сжал и разжал пальцы, слыша тихое пощёлкивание и мурлыканье шестерёнок механического чуда, бывшего частью моего тела. Странно было думать, что теперь эти щёлкающие зубцы и сервоприводы мои суставы. Нефертари была права. Рука действительно менялась. Едва заметно, но несомненно. Там, где плоть сходилась с металлом, их соединение превращалось в противоестественное сочетание и того, и другого. Я более пристально вгляделся в пальцы, на которых перфекционизм Киракси заставил её вытравить мои отпечатки, скопированные из генетических записей. Те остались прежними. Впрочем, с другой стороны, металлические костяшки приобретали светлый оттенок, в котором я признал преображённую и бесподобно прочную кость, которая появлялась на поверхности брони некоторых воинов, привязывая их к керамиту. В золоте образовывались костяные выросты. Со временем моя рука стала такой, какой вы видите её сейчас, пока я стою здесь прикованным к стене. Взгляните на блестящее золото, на котором выгравированы примитивные клинописные насечки, проклинающие меня за то, что я повёрг своего отца Магнуса на коление. Взгляните на саму руку, на золоте до сих пор сохранились мои отпечатки пальцев. Однако на тыльной стороне есть биомеханическое прищуренное око, сделанное из заполненной кровью склянки с золотой крышкой. Взгляните на выросшие трансмодифицированные кости на моих костяшках, которые искривлены, будто страшные когти. Мне не раз доводилось убивать с их помощью. Но тогда процесс ещё только начинался, и я не мог предсказать, чем он закончится в итоге. Именно когда я разглядывал свою руку, из тени у меня над головой возник та кугра, ворона Шуркая, спорхнувший ко мне на плечо. С момента пленения о Шуркая я не видел его фамильяра и полагал, что тот просто сгинул вместе с ним, а его форма вновь влилась в варп. «Мальчик!» Приветствие сложилось прямо у меня в мозгу. Ни один настоящий ворон никогда бы не смог издать ничего подобного. Ты не развоплотился так угро. Ты цепляешься за существование, чтобы на кого ль у было что есть? Моя рысь, на кошачьей манер отдыхавшая, Лёжа широко зевнула. Её хвост один раз хлестнул по воздуху и замер. При виде этого ворон встопорщил перья, а затем принялся чистить их клювом. Все эти действия были абсолютно ненужными, учитывая эфирное состояние демонов. То, как символично они подражали живому, порой забавляло меня, а порой раздражало, но неизменно интриговало. Никогда не знаешь наверняка, какие черты носимой формы будет копировать фамильяр. Мне случалось видеть, как фамильяры принимали облик книг на механических лапах, Захлопывающихся при опасности или же биозаводных рыцарей, устраивавших поединки с грызунами. У каждого колдуна или колдуни свои вкусы. Мальчик. Вновь передал Ворон на сей раз более сердито. Он не был связан со мной, и общение было для него то ли сложным, то ли неприятным. Я почувствовал, как его материальная форма утрачивает устойчивость от усилия протолкнуть свои мысли в мои. Далее последовала агрессивная мешанина слов, похожая на детский колыбельный стишок. Последнее эхо хозяина муки, он сказал, пока цепь не надели на руки. Если мальчик один к даровеку придет, скажи ему, скажи ему, мальчик умрет. Слова о Шуркая. или, скорее, предостережение от Ашуркая, донесенное посредством затейливого и непостоянного разума Токубры. Это была самая связная речь из всех, с какими ко мне когда-либо обращался фамильяр Ашуркая, и я чувствовал, что это напряжение стоит ослабевшему созданию большей части оставшихся сил. Последовало продолжение. Сотня криков в клетке раздаётся, ярости доравяко сердце бьётся. Мальчик, слушай, мальчик, гляди, почему не знаю, в криках ключ найди. Я потянулся к такугре своими чувствами, пытаясь сохранить устойчивости его облика. Но у существа не было договора со мной, и я не имел власти над его телом. Мне хотелось получить ещё, требовалось узнать куда больше о смысле предостережения, но Ворон уже сделал всё, что было в его силах. Я подозревал, что даже для сохранения своей формы, чтобы добраться до меня, ему понадобилось проделать путь, требовавший от демона непостижимой стойкости. Наверняка именно поэтому это затянулось так надолго после исчезновения Ашуркае. Я не питала любви к пророчествам, ни тогда, ни в последующие столетия. Однако это были последние слова моего бывшего учителя, переданные огромной ценой. Его последнее пророчество, сообщающее мне, что я должен делать, чтобы остаться в живых при встрече с Доровеком. Сочтёте ли вы меня лицемером, если я признаюсь, что эти слова глубоко укоренились в моём сознании? Я не знал, что с ними делать. Я их не понимал, но и не мог просто оставить без внимания. Благодарю тебя, так угро. Мальчик. Согласно передал он в ответ. Поднялся в воздух, вновь слился с тенями над головой, и те поглотили его. Освободившийся отус, он не мог долго поддерживать свою форму и уверен, вернулся в первородную материю в. Арк. Я сомневался, что когда-нибудь увижу его снова.